Глава пятая. «Гуран, ложись!» — выкрикнул Субудай. На бегу он накладывал на лук стрелу. Гуран распластался под брешью в двери, и темник послал стрелу во внешнюю темень, где кто-то поперхнулся криком. Субудай уже снова натягивал тетиву. Расстояние было с десяток шагов, не больше. Любой воин степей попал бы в такую мишень без промаха, даже при подобной сумятице. Едва сделав второй выстрел, Субудай рухнул на колено и катнулся в сторону — Он еще не остановился, как в помещении незримой от скорости жужжа влетела из коридора встречная стрела и упруго задрожала, вонзившись в деревянный пол позади Субудая. Гуран припал к двери спиной, при этом повернув голову в сторону бреши. Это принесло свои плоды. В дыру просунулась рука, растопыренными пальцами нащупывая внизу засов, и стражник взмахом меча перерубил ее, чуть не всадив клинок в дверь. Рука вместе с частью предплечья культёй шлепнулась на пол, а из-за двери раздался вопль, который, впрочем, вскоре оборвался. Те, что снаружи или увели раненого, чтобы оказать помощь, или же попросту сами его добили. Субудай встретившись глазами с Гураном, кивнул. Несмотря на разницу в званиях, в этой комнате они сейчас были самыми умелыми воинами, способными сохранять спокойствие и думать, невзирая на густой запах крови. «Нам нужен второй рубеж, повелитель», — обернулся темник к Угадею. Человек, который должен был стать ханом, стоял с отцовским мечом с рукоятью в форме волчьей головы. Дыхание у Гадея было учащенным, а лицо еще бледнее, чем час назад. Не услышав ответа, Субудай тревожно нахмурился. Он заговорил громче, чтобы выдернуть человека из ступора. «Если дверь не выдержит, повелитель, они набросятся на нас! Это ясно! Нам нужен второй рубеж, куда можно будет отступить!» «Мы с Гураном останемся у первой двери! Вы же с братом должны отвезти детей и женщин во внутренние покои и загородить там дверь всем, чем только возможно!» Угадая медленным поворотом головы, отвел глаза от темной бреши, откуда внутрь, как рвота, текла ненависть. «Ты ждешь, чтобы я забился куда-нибудь в щель ради того, чтобы еще на несколько вздохов продлить себе жизнь? Чтобы затем моих детей, как зверят, отлавливали по всему дворцу?» «Нет, лучше встречу смерть здесь, с мечом в руке и лицом к врагу!» Он говорил со всей решимостью. Но, поглядев в следующую секунду на Сархатани с ее двумя сыновьями и встретившись глазами с младшим братом Талуем, потупил взор. «Ладно, Субудай, будь по-твоему, но я сюда вернусь!» «Талуй, веди за собой свою жену и сыновей и помоги мне загородить внутреннюю дверь!» «Возьми лук!» — окликнул его Субудай, стягивая с плеча колчан, и перебрасывая вместе с луком Угадею. Пятерка осмотрительно с оглядкой тронулась назад, не забывая о том, что представляет собой цель для пристроившегося в коридоре лучника. Они знали, он караулит где-то снаружи в темноте, и знали, что терпение не занимать тому, кто привык охотиться в степях на сурков. Поле зрения лучника образовывало конус в центре комнаты. Угадей без предупреждения метнулся через это пространство — а сархата не катнулась следом, поднявшись в противоположном углу на ноги с грациозностью танцовщицы. Теперь на этом пятачке безопасности их не могла задеть ни одна стрела. Талуи стоял на противоположной стороне. Вместе со своими сыновьями он отыскал убежище за стенным выступом. На лице младшего брата Угадея была написана «Тревога за детей». «Я пойду последним, вы меня поняли?» — обратился он к ним. Мунки тотчас кивнул, но Хубилаю прямо тряхнул головой. «Ты у нас самый большой и неповоротливый», — сказал он дрожащим от волнения голосом. «Лучше я пойду последним». Талуй прикинул. Если лучник выжидает с натянутой тетевой, то стрелу он может пустить в мгновение ока, почти не целясь. Все те, кто за дверью, только на него и смотрят. Между тем стук снаружи прекратился, как будто люди там чего-то ждали. Может, так оно и было». Краем глаза Талуй заметил, что Дарагене, жена Угадея, жестом подзывает его к себе. До нее через комнату всего несколько шагов, но сейчас это расстояние казалось пропастью. Талуй медленно глубоко вдохнул, успокаивая себя и думая об отце. Чингисхан, помнится, рассказывал ему о дыхании, о том, как люди задерживают его, когда напуганы, или делают резкий вдох перед тем, как ринуться в атаку. То есть это знак когда нужно остерегаться врага. но ну, а если вдох делаешь ты сам, то это способ укротить свой страх. Он еще раз медленно вдохнул, и бешеный стук сердца в груди слегка унялся. Талу улыбнулся, взвинченному непокорству Хубилая. — Делай, что говорю. Я проворней, чем ты думаешь. Он положил руки на плечи обоих сыновей и шепнул. — Бегите вместе. Готовы? — Ну же! Мальчики метнулись через мирное на вид пространство. Стрела мелькнула, едва не чиркнув Хубилая по спине. Он упал плашмя, и Сархатани тут же подтащила его к себе, обняв с неимоверным облегчением. Вместе с сыновьями она обернулась к Талую, который одобрительно им кивнул, отирая выступивший на лбу пот. «Вот эта женщина!» Он женился на пленительной красавице, а теперь улыбался, глядя на яростное выражение ее лица. «Не дать не взять волчица с волчатами!» Лучник, безусловно, был готов, и мальчикам просто повезло. Себя Талуй проклинал за то, что не кинулся за ними сразу же, пока враг не успел изготовиться к новому выстрелу. Момент упущен, а с ним, возможно, и жизнь. Талуй огляделся в поисках хоть какого-нибудь щита, стола или даже толстой ткани, способной сбить стрелка с толку. В коридоре по-прежнему было тихо. Молотобойцы давали лучнику сделать свою работу — Талу еще раз медленно вдохнул, напрягая мышцы перед прыжком и, страшась мысли о стреле, вонзающейся в него избивающей с ног на глазах у семьи. — Субудай! — окликнула Сархатани. Темник обернулся, ловя ее вопрошающий взгляд, и все понял. Прикрыть на необходимое им время брешь было нечем. Взгляд его упал на единственный светильник. Снова погружать комнату во тьму нежелательно, но ничего иного не оставалось. Одним махом воин швырнул фыркнувший горящий светильник в дверную дыру. Фонтаном посыпались искры, в тот же миг Талуй благополучно перепрыгнул к своим, а Субудай услышал, как в брешь, уже со стороны комнаты, прилетела стрела и достигла цели. Мунки с Хубилаем радостно запрыгали. Какое-то время недолго комната прерывисто освещалась пламенеющим маслом со стороны коридора. Но вот огонь там затоптали... И снова все погрузилось во мрак, еще более густой, чем прежде. Рассвет все не наступал. Грохот молотов возобновился. С треском летели щепки, дверь натужно стонала. Талуй, не и взялся действовать на входе во внутренний покой. Дверь здесь была не в пример слабее наружной. Чтобы справиться с ней, нападающим окажутся достаточные минуты. Поэтому Талуй сам сбил ее с петель и начал сооружать заграждение. Работая, он успел нежно обнять за плечи своих сыновей, после чего послал их в опочивальню Угадея стаскивать сюда все, что они смогут поднять. Там ими руководила Драгена, и они, почувствовав облегчение, стали выполнять ее указания. Оба мальчика привыкли слушаться мать, а жена Угадея, рослая энергичная женщина, хорошо справлялась с детьми. В опочивальне была еще одна небольшая лампа. Дорогена отдала ее Сархатани — которая поместила лампу так, чтобы свет доходил до Субудая. При этом по комнате заскользили и заплясали тени, по сравнению с которыми люди казались карликами. Все делали свое дело с угрюмой сосредоточенностью. Субудай с Гураном понимали, что когда внешнюю дверь выбьют, на отступлении у них останутся считанные секунды. Придвинутая кушетка составит для штурмующих лишь мелкое неудобство. За спиной, молча в лихорадочной поспешности, сооружали заграждение, сархатание и талуй, взвинченные от страха и недосыпа. Мальчики подносили куски деревянной облицовки, разную утварь, подтянули даже тяжеленный пьедестал, оставивший на полу длинную царапину. Но это не остановит штурмующих. Это понимал даже юный Хубилай. Во всяком случае, видел по понурым лицам родителей. Когда у двери выросло это жалкое нагромождение предметов, талуй и его семья вместе с Угодеем и дорогены встали за него и, отдуваясь, принялись ждать. Сархатани одной рукой придерживала за плечо Хубилая, а в другой сжимала длинный нож Субудая. Хоть бы еще немного света. Ведь это ужасно — погибнуть во мраке, упасть среди сражающихся окровавленных тел. А потерять Хубилая и Мунки... Об этом и помыслить невозможно. Все равно, что стоять на краю утеса, перед тем, как сделать шаг вперед и прыгнуть вниз. Женщина слышала размеренное глубокое дыхание мужа и попробовала также вдыхать через нос. А что? Действительно немножко легче. Наружная дверь в темноте внезапно треснула по всей длине, и штурмующие снаружи крякнув завыли в предвкушении. Все это время, Субуда и с гураном, не забывали о лучнике по ту сторону двери. Они каждый раз определяли, когда молотобойцы загораживают укрытого стрелка, и тогда в потьмах наносили удары по туловищам, конечностям и лицам. Снаружи напирали, зная, что конец близок. Уже не один противник, вскрикнув, упал пораженный клинком, острым как жало, и втягивающимся назад, прежде чем лучник успевал сквозь своих разглядеть цель. Вот и сейчас невдалеке кто-то выл, расставаясь с жизнью. Гуран тяжко отдувался. Перед сражающимся рядом военачальником он испытывал благоговение — На лице Субудая не дрогнул ни один мускул, словно темник находился на учениях. Все же дверям не удержать. Оба напряглись, когда разлетелась в щепу нижняя панель. Оставалась лишь половина двери, шаткая и треснутая, а снизу уже подлезали под засов и поперечину враги, за что и получили уколы клинков в обнаженной шее. Обоих защитников обдало кровью, Тем временем лучник переместился и пустил стрелу, зацепившую Гурана сбоку. Он понял, что сломаны ребра. Каждый вдох доставлял мучения. Легкие словно шоркали об осколки стекла, но у телохранителя даже не было возможности осмотреть рану и проверить, спасли ли его доспехи. В дверь, между тем, лупили ногами все больше людей, отчего расшатывались штыри в стенах. Когда они, наконец, не выдержат, поток штурмующих, поглотит обоих. Гуран, задыхаясь и хватая ртом неутоляющий воздух, продолжал наносить удары, целясь в оголенные шеи и руки. Вот чужие клинки ткнули уже его. Удары посыпались по плечам и ногам. Во рту чувствовался привкус железа. Руки при замахах становились все слабее, а от каждого вдоха горело в груди, горле и ноздрях. Затем Гуран упал поскользнувшись, кажется, на чьей-то крови. У него на глазах отлетела железная поперечина, в комнате сделалось как будто светлее, рассеялась темнота. Неужто рассвет? Гляди-ка, дотянули. Гуран тихо охнул, когда ему, переламывая кости, наступили на вытянутую руку. Впрочем, мучился он недолго. Он умер до того, как Субуда обернулся к воющим и вопящим врагам, врывавшимся сейчас в комнату, охваченным жаждой довершить начатое. Тупиковый расклад у ворот стал для Чагатая победным. Он упивался, испуганно растерянным выражением лиц своих дедьев, в то время как Джалме успел привести на подмогу свой Тумен. Ему противостоял Тумен Талуя, воины которого буквально рвались с привязи, осознавая, что их повелитель с семьей заперт в городе, и его, быть может, уже нет в живых. Один за другим под стены города приводили своих людей все монгольские военачальники, так что к исходу ночи воинство растянулось, насколько хватало глаз. Более сотни тысяч воинов стояли, готовые сражаться, хотя бы его в их сердцах не было, а их командиры сидели в седлах, холодно глядя друг на друга. Сын Джучи, Бату, выступил на стороне Хачиуна и Хасара. Ему едва исполнилось семнадцать, но его тысяча, преданно шла за ним следом, и сам он ехал с высоко поднятой головой. Несмотря на молодость и незавидную участь своего отца, он был потомком Чингисхана. Угадей понимал это и возвысил юношу, чего никогда не стал бы делать Чингис, и Бату решился выступить против одного из самых могущественных предводителей своего народа. Хочун даже послал гонца, чтобы поблагодарить юного родственника за дружественный жест. В отсутствие Субудая ум Хачуна работал быстрее, чем можно было предположить по его спокойному лицу. Хачун считал, что Джалме по-прежнему хранит верность Гдею, хотя его и назвал союзником Чагатай. Шестая часть армии, готовая обратиться против него в самый решительный момент, — это, конечно, не мелочь. Но, тем не менее, силы почти равны. Хачун представил сходящиеся в сражении армии, из которых в итоге останутся лишь сотни, а из них десятки, а там и вообще один или два в конец изможденных война. А как же великая мечта, которую дал им всем Чингисхан! Он бы никогда не одобрил столь никчемной траты жизни и сил, во всяком случае, среди своего народа. На востоке посветлело. Землю окутали серые сумерки, предвещающие восход солнца. Свет разлился над войском, собравшимся у стен Каракарума. Лица начальников и их воинов уже можно было различить без факелов. Но даже теперь Тумены не пришли в движение, а Чегатай сидел в седле непринужденно, с развязанным хохотком, болтал со своими приближенными в предвкушении нарождающегося дня, и всего, что тот им готовит. Едва первые лучи солнца позолотили восток, как помощник Чигатая хлопнул своего командира по плечу, а его приближенные шумно возрадовались. Шум быстро подхватили остальные верные ему тумены. Те, что пришли с Хасаром и Хачиуном, сидели в угрюмом задумчивом молчании. Не надо слыть Будаем, чтобы истолковать приподнятое настроение Чаготая. Хачун с прищуром наблюдал, как люди Чегатая начинают спешиваться, собираясь преклонить колени перед новым ханом. Он в нарастающем гневе поджал губы. Эту волну необходимо остановить, пока она не пошла по всем туменам. И Чагатай не оказался ханом, в то время как судьба Угадея до сих пор еще даже не ясна. Хачиун тронул свою лошадь поднятием руки, велев остановиться тем, кто собирался за ним последовать. Вперед выехал хасар и вдвоем через ряды воинов они двинулись к Чагатаю. Их племянник изготовился, едва они сделали первый шаг в его направлении. Он ждал этого всю ночь. Он обнажил меч, недвусмысленно угрожая своим дядям но продолжал улыбаться и жестом велел своим стражникам пропустить их. Зашедшее солнце озарило лучами скопище воинов, их доспехи поблескивали словно море, полное хищных рыб, сверкающих железной чешуей. — Вот и новый день, Чагатай, — сказал племяннику Хачиун. — Время наведаться к твоему брату Угадею. Я отправлюсь в город, а ты велишь открыть ворота. Чегота еще раз поглядев на посветлевшее небо, кивнул будто сам себе: Я свой долг исполнил, дядя. Защитил город от тех, кто мог поднять здесь мятеж накануне принесения клятвы. Так поехали же вместе к дворцу моего брата. Я должен быть уверен, что Угадея жив и здоров. При этих последних словах он осклабился, а Хачун предпочел отвернуться. Ворота начали плавно открываться являя взору пустые улицы Кракорума. Субудай был уже не молод, но его защищали доспехи, а в войске он прослужил дольше, чем большинство из атакующих прожили на свете. Когда в покой ворвался вихрь из конечностей и клинков, он отскочил от двери на шесть шагов, а затем без предупреждения метнулся и рассек глотку тому, кто оказался ближе всех. Двое, что бежали рядом, дико замахиваясь, обрушили клинки на его пластинчатые доспехи, оставляя на их матовой поверхности блестящие зарубки. Ум Субудая был абсолютно ясен и оказался проворнее их движений. Он рассчитывал немежко отступить, однако поспешные удары врагов свидетельствовали об их усталости и отчаянии. Субудай ударил еще раз, потом занес меч и рассекло лоб очередному нападавшему — Брызнувшая кровь временно ослепила темника. Это было ошибкой. Двое ухватили Субудая за правую руку, еще один сделал ему подножку, и он упал плашмя. На полу он взорвался неистовством, извиваясь и нанося удары во всех направлениях, используя доспехи в качестве оружия, при этом беспрестанно двигался, не давая в себя попасть. Металлические пластины на ноге вспороли кому-то бедро, и тут в помещение с воем ворвались еще люди. Стало не развернуться. Субудай отчаянно боролся, но уже понимал, что проиграл, и что проиграл Угадей. Ханом станет Чагатай. Субудай сглатывал собственную кровь, горечью и соленостью, не уступающую его гневу. За заграждением плечом к плечу стояли Угадей и Талуем. Сархата не держала лук, но пока был жив и сражался, Субудай стрелять не осмеливалась — Когда тот упал, она одну за другой послала две стрелы, пролетевшие между мужем и его братом. Женщине не хватило сил, чтобы до конца натянуть тетиву, но, тем не менее, одна из стрел угодила в цель, а вторая трикошетила в потолок. Пока она дрожащими пальцами накладывала третью стрелу, Угэдэй вышел вперед. За заграждением царила ужасающее неразбериха мелькающих рук, клинков, окровавленных лиц. Было невозможно разглядеть, что происходит. Сархатани содрогнулась, когда во внешние покои с криком ворвались еще какие-то люди. Штурмующие, что уже вступили в схватку с Угадеем и Талуем, обернулись на рев и подались назад. Сархатани увидела, как из горла, обращенной к ней физиономии, высунулось острие меча, словно выросший вдруг длинный кровавый язык. Человек дернулся и упал, а в помещении неожиданно стало просторно. Угадей и Талуем переводили дух — Будто загнанные псы во внешнем покое с нападавшими быстрыми точными ударами расправлялись воины в доспехах. Дело здесь шло к концу. Посреди покоя стоял Джебе. Поначалу он не обращал внимания на уцелевших, даже на Угадея. Увидев на полу Субудая, он опустился рядом, помогая воину подняться на колени. Субудай тряхнул головой, оглушенный и израненный, но живой когда Джеба встав, взмахом меча приветствовал Угадея. «Рад видеть тебя целым и невредимым, повелитель!» с улыбкой сказал он. «Как ты здесь очутился?» — спросил запыхавшийся Угадей, кровь которого все еще кипела, гремучей смесью ярости и страха. «Ваши дидья, повелитель, отправили меня сюда во главе сорока воинов. Нам пришлось многих убить». Талуй радостно хлопнул по спине своего брата, после чего повернулся и в порыве нежности обнял Сархатани. Хубилай и Мунки толкнули друг друга и на радостях завозились, пока голова Хубилая не оказалась зажата под мышкой у Мунки. "Субудай!" окликнул военачальника Угадей, "Темник!" Глаза Субудая постепенно прояснились. Один из воинов протянул руку, чтобы помочь ему подняться. Но тот сердито ее оттолкнул, все еще потрясенный тем, как близок он был к смерти под ногами врагов. Когда Субудай Кряхтя поднялся на ноги, Джеба изложил обстановку. Сломанное копье закрыл ворота города. Все тумены собраны снаружи на равнине. Дело все еще может дойти до войны. Тогда как вы попали в город? Потребовал объяснение у Гадей. Он поискал глазами Гурана и тут с горечью вспомнил, что верный телохранитель отдал жизнь возле первой двери. — Мы перелезли через стены, — ответил Джебе. — Хачиун отправил нас перед тем, как сделал попытку прорваться в город. Заметив на лице Угадея озадаченность, он пояснил. — Стены-то не слишком высокие, повелитель. В покоях сделалось светлее. В каркарум пришел рассвет, и день обещал быть погожим. Вздрогнув, Угадей вдруг вспомнил, что это день принесения клятвы. Он моргнул, пытаясь привести в порядок мысли, понять, как действовать дальше после такой ночи. В какие-то секунды ему уже казалось, что никакого «после» не будет. Угадай чувствовал себя оглушенным, захваченным водоворотом событий, над которыми был невластен. В коридоре снаружи послышался топот бегущих ног. Ворвавшийся в покой гонец растерянно замер при виде груды мертвых тел, и нацеленных на него клинков. В замкнутом пространстве смердело от вспоротых кишок и мочи. «Говори — Говори! — сходу велел Джеба, узнав гонца. Молодой скороход, опомнившись, торопливо заговорил. — Ворота снова открыты, господин. Я всю дорогу бежал бегом, но следом идут вооруженные люди. — Ну а как же? — произнес Субудай. Его грудной голос заставил всех вздрогнуть, а Угадей испытал прилив облегчения от его присутствия. «Все, стоявшие прошлой ночью за стенами, явятся сюда, чтобы воочию увидеть, кто здесь выжил». «Повелитель», — обратился он к Угадею, — «времени в обрез. Тебе нужно умыться и переодеться к тому моменту, как сюда придут. А эти покои нужно наглухо закрыть, во всяком случае на сегодня». Угадей благодарно кивнул, и Субудай принялся четко и быстро отдавать распоряжение. Первым заспешил прочь Джебе, оставив шесть воинов охранять будущего хана. За ним последовали Угадей с Дорогене, затем Талуй со своей семьей. Спеша по длинному коридору, Угадей заметил, как его брат поглаживает то жену, то сыновей, словно все еще до конца не веря, что они в безопасности. — Дети, Угадей! — произнесла Дорогене. Он посмотрел на нее и увидел, что лицо ее бледно, а в глазах застыла тревога. Тогда он обнял жену за плечи, и обоим стало спокойнее. Глядя поверх ее головы, Угадей подумал о том, что, пожалуй, никто из этих людей не ориентируется во дворце. Кстати, где Барас Агур, его слуга? «Командир!» — окликнул Угадей Джебе, который шел впереди. «Я должен выяснить, пережил ли эту ночь мой сын Гуюк и мои дочери. Пускай один из твоих людей отыщет их, слуга покажет, где их комнаты. Новости сообщить мне!» «Как можно скорее». «Найди также моего советника Яушу и Барасагура, Пускай поторапливаются. Посмотри, кто еще жив». «Слушаю, повелитель», — с поспешным поклоном сказал Джебе. Угадея охватило возбуждение. Трудно было угадать его настроение. Даже после боя, когда кровь в жилах течет вдвое быстрее, Обычно человек взвинчен не так сильно. Угадей почти бежал, так что жена и стража с трудом теперь за ним поспевали. Откуда-то спереди доносились звуки шагов множества людей. Угадай предусмотрительно, нырнул в другой коридор. Ему необходимо переодеться и умыться. Надо счистить с себя грязь и чужую кровь. А еще требовалось время поразмыслить. Скача по улицам в сторону дворца, Хачиун холодел от дурного предчувствия. Тела, оказались, лежали в повалку всюду. Лужи темной крови пятнали гладкие каменные желоба водостоков. Не на всех трупах были отличительные знаки Тумена Угадея. На некоторых были темные дейлы и черные доспехи, казавшиеся блеклыми и грязными в утреннем свете. Ночь выдалась кровавой, и он внутренне обмирал при мысли о том, какое зрелище может ждать его во дворце. Чегатай скакал легко, чуть покачивая головой, глядя на следы побоища. При этом у Хачиуна зрело непроизвольное желание перерезать ему горло, навсегда стерев самодовольство с его лица. Впрочем, взяться за меч не давало присутствия троих приближенных Чагатая. На мертвецов они не смотрели, целиком сосредоточившись на двоих всадниках, скачущих с их господином, который к концу дня должен стать ханом. На улицах было тихо. Если кто из мастеровых и рискнул покинуть свое жилище после звона клинков — и вопли минувшей ночи, то ведь такого количества тел несомненно заставил их юркнуть обратно и запереть двери на все засовы. Шестеро всадников держали путь к ступеням, ведущим к воротам дворца. Здесь, на бледном мраморе, тоже раскинулись мертвецы, и их кровь лужами стыла на прожилках благородного камня. Спешиваться Чагатай не стал, а лишь дернул поводья своего коня, и тот стал всходить по ступеням, осторожно ступая между трупами. Главная дверь в первый двор была открыта, и никто не помешал ему въехать внутрь. Вокруг мало-помалу собиралось воронье, а в вышине кружились стервятники, привлеченные запахом смерти, витающим в утреннем ветерке. Хачун с Хасаром, въезжая по темному клину тени во двор, переглянулись в мрачном предчувствии. Здесь их, озаренные рассветными лучами, Встречало серебряное дерево, прекрасное и безжизненное. Письмена смерти начальники читать умели. Боя, в строгом смысле этого слова, с рядами сражающихся тут не было. Тела валялись в разброс, сраженные со спины или издалека стрелами, которых даже не увидели. Почти физически ощущалось удивление защитников, испытанное ими в тот момент, когда из тени на них набрасывались и убивали прежде чем можно было организовать оборону. Чагатай, наконец, молча спешился. Его лошадь нервничала от запаха крови, и он покрепче привязал ее к коновизе. — Я начинаю опасаться за своего брата, — промолвил Чагатай. Хасар напрягся, но один из Чагатаевых приближенных поднял руку, давая понять, что он на страже. Его тонкие губы растянулись в улыбке. Безусловно, ему нравилось представление, разыгранное хозяином. «Опасаться нечего!» Раздался голос, от которого все подскочили. чеготай крутнулся, мгновенно выхватывая из ножен меч. Его телохранители оказались почти столь же проворны. Подрезной аркой из песчаника стоял Субудай. Доспехов на нем не было, а утренний ветерок еще не высушил пятен пота на его шелковой рубахе. Левое предплечье полководца было перевязано, на ткани проступала кровь. Лицо его было усталым, но решительным, а глаза, взирающие на виновника, царивших вокруг разрушений, были страшные. Чагатай приоткрыл рот, должно быть, намереваясь потребовать разъяснений, но Субудай не дал ему ничего сказать. — Мой повелитель Угадей ждет всех в зале для аудиенций. Он милостиво приглашает вас в свой дом и заверяет, что здесь вы в безопасности. Последние слова будто застряли у него в горле. Гнев военачальника заставил Чагатая отвести взгляд. На секунду плечи его поникли. Он понял, что проиграл. Он все поставил на одну решающую ночь и, вероятно, просчитался. Он не сразу поднял голову, услышав сверху шум шагов, Весь балкон заняли лучники. Чиготай закусил губу и задумчиво кивнул. Все-таки он был сыном своего отца. Расправив плечи, Чиготай торжественно вложил меч в ножны. Когда он улыбнулся Субудаю, на его лице не было ни следа потрясения или разочарования. «Благодарение духам он остался цел», — воскликнул Чиготай. Веди меня к нему, темник».